Глава 22. Отдел эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, сокращенного КХ, бурлил, словно вулкан Жакуи, перед извержением. Начальник отдела Степан Федорович ходил по кабинету перед собравшимися, словно дрессировщик перед голодными тиграми. Он был спокоен, теоретически спокоен, и только мощным усилием воли сдерживался. Пока сдерживался. Все сидели на своих местах за столом для совещаний и старались не встречаться со Степаном Федоровичем взглядами. Я проскользнула на свое место, стараясь не отсвечивать. Но поздно. Степан Федорович меня уже заметил, и вулканы резко прорвало. «Вот! Вы только посмотрите, какие люди почтили нас своим личным присутствием! У нас проверка на носу, а Любовь Васильевна гулять изволит! В отгулах, барыня!» «И где же это вы так прогуливались, а, Любовь Васильевна?» Он аж сочился ядом. Я, конечно, понимала, что сейчас лучше его лишний раз не драконить в таком состоянии. Но уж больно я воспряла духом после общения с Благообразным. Замаячившие на горизонте огни Лас-Вегаса развязали мои руки и язык. Поэтому я также ядко ответила. «Что, Степан Федорович, крайних ищете? Алексей Петрович, который тоже был среди присутствующих, Напряженно просимофорил мне глазами, мол, «Беги, Люба, беги!» Но меня уже понесло. «Решили сорвать на мне свою злость, Степан Федорович? Думаете, что после этого у вас все сразу наладится?» «Не, ну ты глянь на неё!» — рявкнул Степан Федорович. «Совсем баба страх потеряла!» Еще одно слово, и сядешь писать заявление на увольнение, или я тебя по статье уволю!» «А что?» Если вы меня сейчас уволите, то у вас сразу проверка успешно пройдет, да, Степан Федорович? Степан Федорович ошикнул, багровее от бешенства, а я спокойно добавила, глядя в налитые кровью глаза. «Так писать заявление на увольнение? Или приступим к работе? Проверка на носу, а еще кот не валялся!» Степан Федорович бешенно стукнул кулаком по столу, затем задумчиво почесал затылок, и мы приступили к работе. Я механически отбирала бумаги для проверяющих, а сама думала, Усердно, напряженно, но безрезультатно. Итак, передо мной стоит математическая задачка. По условиям есть 9 мест. 9 человек едут в Америку. Надеюсь, благообразный не изменит внезапно свое обещание. А у меня людей больше, и все это совершенно не сходится. Номер один, само собой, это я. Без меня вся эта затея бессмысленна. Ну, для моего плана. Я еду однозначно, и это даже не обсуждается. Номер два — пивоваров. Петр Кузьмич хорош как юрист, но главное, как моя правая рука и заместитель. Это место он себе практически отвоевал, и своих позиций сдавать явно не собирается. Тем более он задачу знает и мою стратегию полностью поддерживает. Номер три — Ольга Ивановна Сиюткина, которая агроном. На ней будет экологический блок диверсий. Без нее я этого всего не проверну. Кроме того, даже если она тут все подготовит и проконсультирует, то там на месте могут возникнуть любые ситуации. Номер 4 Ксюша. Ксения Сергеевна Зыква. Простой наборщик в типографии, на который у меня огромные надежды. Руками Ксюши я собираюсь взорвать их инфополе. Номер 5 учитель физики Федор Степанович Кущ. Тут все понятно. Номер 6 слесарь Ефим Фамич Комисаров. Тут тоже все понятно. На номере 5 и 6 у меня коллектор. Если разнести им коллектор, Им будет чем заняться, вместо того, чтобы добивать остатки стран, что остались после развала СССР. Остаются еще три места — номер семь, номер восемь и номер девять. А людей гораздо больше. Зинаида Петровна Рыбина — светская львица нашей общины. Плюс еще одна светская львица Ирина Александровна Белоконь. На них я тоже сделала ставку. Мне нужно будет активно разносить сплетни и слухи. И скромная Ксюша или чопорная тактичная Ольга Ивановна — «Здесь явно не справится. А наших мужчин привлекать сюда бессмысленно, так виртуозно приумножать и разносить сплетни и слухи умеют только женщины, да и то не все. Да и не представляю я того же вежливого Фёдора Степановича или грубоватого и прямого Ефима Фомича в этой роли. Только напортачит» преподаватель английского, которая согласилась преподавать нам разговорный английский взамен этой поездки, и которая поедет как наш переводчик, Валентина Викторовна, она же мамашка Алексея Петровича, который устроил, между прочим, меня на эту работу. Старейшина общины Союз истинных христиан Всеволод Спиридонович. Его заместитель Ростислав, То есть и того на три места пять человек. Хорошо хоть Анжелика едет на деньги американских миссионеров, которые тогда приезжали к нам в гости. И вот как быть? Кого не брать?» Я вздохнула. «Подумаю об этом завтра. Но подумать нужно срочно, а то ведь все эти оформления документов и так далее. Но кого же оставить дома?» В тот же день после работы. Петр Кузьмич, нам надо поговорить». Я незаметно одними глазами показала Пивоварову на дверь. Дело происходило в кабинете, где все члены моей группы отзанимались английским и сейчас собирались по домам. Англичанка, услышав наш разговор, заявила. «Любовь Васильевна, нам тоже с вами надо поговорить, и то срочно». «Слушаю вас, Валентина Викторовна», — скрипя сердце сказала я, подозревала, что явно не английские местоимения она обсуждать будет, и ведь ссориться не хотелось. «Вот скажи мне, Люба, ты зачем Алексея обижаешь?» Накинулась она на меня, когда все вышли из кабинета, и мы остались вдвоём. Наебедничал маменькин сыночек. Не удержалась от подколки я. Валентина Викторовна вспыхнула. «Он ничего не говорит! Но я же вижу! Материнское сердце не обманешь!» «Не понимаю, о чем вы!» Пожала плечами, я и заторопилась. «Вы извините, но мне сейчас бежать надо. Люди ждут. Давайте мы позже это обсудим. И лучше в присутствии Алексея, хорошо?» Англичанка икнула, и, воспользовавшись ее замешательством, я выскочила за дверь. Там меня ждал Пивоваров. «Что случилось?» — деловито спросил он. «Очень нужен ваш совет. Или помощь?» — шепнула я и оглянулась. «Нам бы поговорить без свидетелей». «А пойдёмте во двор. Там, в подсобке сестры Инны, можно спокойно поговорить». «А как же она?» «Сегодня ее не будет, приболела. Просила меня цветы полить. Поэтому я точно знаю, что нас никто не услышит», — сказал Пивоваров, и мы отправились в подсобку. Это было небольшое обособленное помещение — где у сестры Инны, которая ведала в о озеленением и благоустройством, хранился садовый инвентарь, всякие горшки для цветов и прочее аналогичное барахло. Невзирая на тесноту и общую захламленность, здесь было даже вполне уютно и атмосферно. А в углу был небольшой столик, накрытый клеёнчатой скатертью, на котором стоял электрочайник, вазочка с печеньем и сахарница. Я уселась на один из трех свободных стульев, пивоваров устроился напротив. «Пётр Кузьмич», — сказала я ему. «Помните, мы с вами о возвращении СССР говорили?» Пивоваров одобрительно кивнул. «Ну так вот, кроме Америки нужен альтернативный вариант. Я вдруг поняла, что нельзя делать ставки только на что-то одно. Сами же видите, немного с финансированием застопорилось, и сразу вся схема зашаталась, как карточный домик. Чуть ли не рухнула». «Согласен», — опять кивнул юрист. «Кроме того, время-то идет и чем дальше мы отодвигаемся от даты развала СССР, тем тяжелее будет вернуть все обратно». «Я понял, Люба», — поморщился Пивоваров. «Давай ближе к делу. Что ты там за альтернативный вариант нашла?» «ЛДПР», — тихо сказала я. «Но это же непопулярная партия», — изумленно возрелся на меня Пивоваров. «Почему тогда не КПСС?» «КПСС уже себя дискредитировала», — пожала плечами я. «Как говорится, в одну реку дважды войти нельзя. «А вот за ЛДПР может быть будущее». «Всё равно я тебя не понимаю», — покачал головой мужчина. «Почему тогда не другие партии? Это какая-то несерьезная. «Я долго думала, какая подходит», — объяснила я. «С моей точки зрения, это единственная партия, у которой прописана нужная нам цель — возвращение СССР. У остальных все что угодно, но о возвращении СССР нету ни слова». И самый большой плюс, что новый СССР у них планируется на абсолютно новых современных условиях, с учетом всех косяков и ошибок прошлого. Без всей этой глупой навязанной идеологии и мишуры. «Но Жириновский, это же клоун!» — нахмурился Пивоваров. «О, нет!» — усмехнулась я. «Поверьте, Петр Кузьмич, это все маска. Он отнюдь не клоун. На самом деле он очень умный человек и хитрый». Пивоваров посмотрел на меня нечитаемым взглядом и нейтральным голосом сказал. «Ты решила вступить в эту партию?» «Почему решила?» — поморщилась я. «Я уже вступила». Я вытащила значок и удостоверение и показала Пивоварову. «Ну, поздравляю», — равнодушным голосом сказал он, тщетно пытаясь держать обиду. «Так о чем-то поговорить хотела?» «Об ЛДПР», — сказала я. «И что?» — удивился он. «А то». «Чтобы открыть Калиновское отделение ЛДПР, нужно еще четыре члена. Меня приняли условно. Если я не найду еще людей, это все аннулируют». «И ты хочешь, чтобы я вступил в ЛДПР?» — изумился Пивоваров. «Почему бы и нет?» — развела руками я. Причем не просто, чтобы вы вступили, а чтобы вы возглавили Калиновскую ячейку». «С ума сойти!» Вид у Пивоварова был ошеломлённый. Времени они дали не так много вкратчиво сказала я. «Так что, Петр Кузьмич, если вам нужно временно подумать, то до завтра примите, пожалуйста, решение и сообщите мне. Я специально завтра в Дом молитв зайду тогда». «Да что тут думать?» рассердился Пивоваров. «Ерунда это всё. Я и в предыдущие годы в партию не хотел вступать, хотя для карьеры это было бы полезно, но я отказался, а ты на старости лет меня агитируешь». «Так я же не в КПСС агитирую», хмыкнула я, «а в ЛТПР». Кроме того, если для вас так все принципиально, то вы можете сейчас вступить это быстро. Нужно вот эти два бланка только заполнить, ячейку зарегистрируют, а потом просто не будете платить взносы, они потом сами вас удалят. Но это тем более несерьезно, вздохнул Пивоваров и резко изменил тему без перехода. А с финансированием что? Поездка в Америку накрылась. Ты поэтому переобулась, да, Люба? А вот и нет, покачала головой, я хитро добавила. Удалось в личном разговоре убедить Арсения Борисовича, что это наши деньги. Правда, он выделил только девять мест. «Ну ты лиса, Люба!» изумленно посмотрел на меня пивоваров и в сердцах проболтался. «Насколько я знаю, там великие люди лапу на эти денежки наложили. Желают осмотреть статую свободы вместе с женой, дочерью и тещей. Так что я понимал, что никуда мы не поедем. Точнее, может, и поедем, но не в этот раз». И как тебе это удалось? Очень просто, слегка не договорила я. Арсений Борисович пошел навстречу. Да ладно, я этого упоря знаю. Он никогда не идет навстречу, если не видит выгоды. Иногда идет, как видите, сказала я и с усмешкой добавила. Тем более однопартийцам». В смысле, однопартийцам?» Ну, он тоже в ЛДПР, сказала я. Пивоваров потрясенно уставился на меня, крякнул и сердито выпалил. «Ладно, показывай, где что заполнять». Я не шла, а буквально парила по дороге домой. Мои радостные мысли текли в такт стеклянному треньканью перелетных птиц, которые готовились в дорогу на юга и голосили из вета каждого дерева. От избытка чувств я купила у сухонькой старушки возле универсама вязаные носки и пучок чуть подувядших, таких же сухоньких осенних астр. Они были бледно-жёлтого цвета и слабо пахли. Мне не нужны были ни носки, ни эти астры. Но уж больно умоляюще смотрела старушка. Уж слишком сильно дрожали у нее руки, когда она отчитывала сдачу. Сейчас старикам стало тяжело, пенсии не хватает. Еще те, которые жили в деревне, они как-то выкручивались и даже своим детям в городе помогали. А вот этим. У подъезда также бессменно несли свою вахту другие старушки — мои соседки. Увидев меня, явно поджидали, они оживились. «Люба!» — удовлетворенно воскликнула Клавдия Тимофеевна. «Как там твои дела?» Я мысленно усмехнулась. Понятно, что именно интересует ведливую старушку. А вслух сказала. «У нас все хорошо. Скоро съезжаем отсюда». «Как съезжаете?» — охнула Клавдия Тимофеевна. «Куда съезжаете? Что, прямо всем скопом?» «Всем?» — кивнула я. Ивановна совсем нас замучила. Вчера Анжелику обругала, обзвала проституткой. И мать ее обзывала. С ума сойти. Моя Анжелика даже слов таких раньше не знала. «Так, может, она...» Начала Варвара Сидоровна, но я ее жестко перебила. «Конечно, хорошо Ивановне над сиротой издеваться. Небось, вон Серёгиных детей не трогает, боится». «Да, Серёгина Ленка с кавалером под ручку сегодня шла», наябедничала Клавдия Тимофеевна. «И все это видели. Среди белого дня. И куда только в школе смотрит. «Ну вот, сами же видите», — кивнула я. «Потому что у Ленки родители есть, отец есть. Пусть бы попробовала она ей что-то сказать. Так Серега ее такими матами вкроет, что мало не покажется. А Анжелику можно. Родной отец ее бросил. А если я попытаюсь заступиться, Ивановна опекой сразу грозится». «Да уж», — с интересом поддакнула Варвара Сидоровна и, затаив дыхание, спросила. «Так...» «Куда это вы переезжаете?» «На другое место жительства», — обтекаемо ответила я. «Я хоть и проконсультировалась у Пивоварова, как все провернуть, но пока не сделаю, говорить не буду. Вдруг что сорвётся?» «А здесь тогда кто будет? Или продавать будешь?» — вкрадчиво спросила Клавдия Тимофеевна и авторитетно добавила. «Главное, чтобы соседи хорошими были и не шумели». «Да я туркам сдавать хочу», — неопределенным тоном сказала я. «Как туркам?» всплеснула руками Клавдия Тимофеевна. «Они же шуметь будут!» «А мне что из этого?» — Пожала плечами я. «Лишь бы деньги вовремя платили». «Слушай, Любаня», — забеспокоилась Клавдия Тимофеевна. «Давай я тебе хороших квартирантов найду, а? Вон Тамарка из шестнадцатой квартиры говорила, что ее сотрудница замуж вышла, и они хотят отдельно от родителей жить. Хорошие квартиранты будут». «Да нет, Клавдия Тимофеевна», — продолжила троллить соседей я. Тамарка в библиотеке работает они там без зарплаты сидят а мне живые деньги нужны все-таки троих детей поднимаю да и старик отец же еще тоже на черный день копейка нужна и сестра моя в больнице а зять так вообще в коме сами понимаете выбирать не приходится а на стройке туркам хорошо платят причем наличкой и сколько же ты их пустишь осторожно попыталась выведать клавдия тимофеевна я думала четверо ответила я у меня же двухкомнатная квартира но они в пятером жить согласны, сказали, кровать двухэтажную сделают. «Люба, не делай этого!» возмутилась Варвара Сидоровна. «Видела я этих турок. Парни молодые, горячие, они же девок водить начнут, водку жрать, музыку громко включать, а нам здесь спокойного сна не будет». «Варвара Сидоровна», вздохнула я. «Я сначала и не думала эту квартиру сдавать. Я здесь привыкла, на работу близко, соседи хорошие, ну, кроме Ивановны». Но она же опеку привела, аж из областного центра, а те сразу условия поставили, что дети должны все в отдельных комнатах жить. Поэтому мне теперь большая квартира нужна, понимаете? Вот и переезжаем. Иначе детей отберут, а я этого допустить не могу». Мои аргументы произвели впечатление. Соседки притихли и печально переглянулись. «Ладно, пойду я», — сказала я, сделав вид, что не заметила их упавшего настроения. «Мне еще вещи собирать?» Я пошла к подъезду, а за спиной зашушукались старушки. И вот, Ивановна, дура старая, это были далеко не самые плохие эпитеты о ней. Я усмехнулась и вошла в подъезд. «Ну что ж, Ивановна, счет нынче 1-1, но это только начало».